Глава 13 Этой ночью Гурову удалось лечь спать только под утро. Вернувшись в управление, он застал там почти всех, кто выезжал к игрокам-пожарникам. Двум парам оперативников не повезло. У одних не хватило сноровки открыть замки входной двери в нужную квартиру, другие, едва начав вскрывать замок отмычкой, услышали за дверью басовитый лай сторожевого пса.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 Вот именно, она участница игры. Значит, скрываю ее входную дверь, пробираюсь в квартиру. Смотрю, в спальне у компьютера кто-то сидит. Я сначала подумал, что это парень. Худенький такой, остроносый, волосы шапкой. Потом присмотрелся. Женщина. Лет двадцати восьми Внешность вполне приятная. И ты в тот момент вдруг подумал, а не худо бы...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 И ты вдруг опять сообразил, а не дать ли дёру? Именно. Но было поздно. С каким-то диким воплем она накинулась на меня, как тигр на добычу. Вроде и худенькая, а за грудки так мотануло, что я себя не помню полетел на пол. Благо он застелен толстым ковром. Иначе мог бы вообще не встать. Ну а потом... Ну, да что потом? Сам понимаешь, что было потом.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 Вотворяла она со мной, что хотела. Я уж не знал, когда будет этому предел. Думал, что до самых петухов. Впору было самому за чтоб скорее сошло на угодье. Ну а когда она закончила, таки повалилась рядом и захрапела. Я свои шмотки в охапку собрал и чуть ли не в четвереньках за дверь одевался уже на лестничной площадке. Вот, блин, незадача. Лев сокрушённо покрутил головой. Выходит, из всех этих пяти только у одного, у тебя, и удалось добыть что-то стоящее. Хреново. Ладно, будем довольствоваться этим. Но еще из-за тебя можно порадоваться. Издеваешься? Я в том смысле, что у тебя ближайшие пару месяцев дела сердечные, рабочего времени отнимать не буду. Ведь так же? Так, так, проницательный ты наш. А кто и что добыл-то? Да удалось мне у одного игрока, дантиста по специальности, увидеть на мониторе карту территории, где намечается поджог районной больницы. Он, кстати, оказался победителем и указал объект, который должен поджечь проигравший. Кстати, это паскудство у них именуется фламинацией. По-моему, по латыни флама – пламя, огонь. У испанцев есть такой танец – фламенко.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 выявив поджигателя выявите подручных главаря а уж потом без особых проблем можно взять их и выйти на него самого заулыбался стас так радостно словно главарь был уже в его руках класс слушай лёва про то что со мной приключилось, лучше если знать будешь ты один хорошо петрову как мне кажется об этом рассказывать вовсе не обязательно само собой понизив голов заговорщицки подмигнул Гуров. Разве я посмею подмочить репутацию нашего общепризнанного мача? Да ну тебя, отмахнулся Станислав, смеясь и потирая ноющую шею. Неожиданно зазвонил телефон Гурова, издавая свою трель, как будто вкрадчиво, но с несколько угрожающим оттенком. А вот и Пётр по нашу душу. Как всегда с ходу угадал Лев. Доброе утро, слушаю. Добрая, добрая, громыхнула трубка голосом Орлова. Наш клоун появился? Давай его ко мне. У тебя как там успехи? Пока никак ищу. Да нет, нет, ты можешь не беспокоиться, память у меня пока еще не отшибла. Та схема постоянно перед глазами. Главное найти на своей карте что-то похожее. Слушай, а у тебя атласа областей средней полосы России нет? Есть. Сразу что же не спросил? — Зайди и возьми. — Тогда уж давайте ко мне оба. — Пошли. Их превосходительство ждут -с». Гуров встал из-за стола. — Надеюсь, не приговорит к трем годам строгого расстрела. Поднимаясь следом, пробормотал Кричко. Войдя в кабинет и еще раз поздоровавшись, Лев взял приготовленный Петром атлас и углубился в его изучение. Тем временем Орлов...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 Засыльные наркомафии, которые могут прибыть по нашу душу. А залезли в подвал. Заранее присматриваем места, чтобы спрятаться и заранее изучить пути отступления. «Лёва, ты гений!» – восхитился Стас. Очень довольный тем, что ему не будут делать клизму «В тебе пропадает великий режиссёр. Ты мог бы снимать такие закрученные детективы, что всякие там «Властелины колец» и «Гарри Поттеры» отдыхали бы» а я в них играл бы главные роли», – скромно он добавил под смех Гурова. Появление в Житнинской районной больнице двух рослых суперменистых рязанских коммерсантов для ее обитателей не осталось незамеченным. Особенно для незамужних медсестер. После беседы с главврачом больницы коммерсантам отвели отдельную палату на первом этаже. Причем ее окна выходили так, что хорошо был виден весь больничный двор,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 Кстати, представиться именно рязанскими коммерсантами предложил Гуров. По его мнению, как к москвичам мог быть слишком пристальный интерес. А рязанцы, что, такие же провинциалы, как и сами житновцы. Кроме того, визитеры из Москвы могли вызвать наостороженность у поджигателей, если те вдруг имели какую-то связь с работающими в больнице. Осмотрев территорию больницы,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 Опера свернули одеяло так, чтобы со стороны казалось, что под ними кто-то лежит. После этого, бесшумно открыв ветхую створку окна, они, стараясь не шуметь, выбрались наружу. Прячась в тень от света единственного фонаря, установленного у ворот, и пленных отблесков луны на ущербе, опера двинулись в разные стороны, чтобы обогнуть здание больницы с обеих сторон. Минут через пятнадцать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 Стас, не выдержав, покинул свой пост и, подойдя к тому месту, где спрятался Гуров, шепотом окликнул. «Лёва, ты живой? У меня же зуб на зуб не попадает!» «Предложение!» – лаконично откликнулся Гуров. «Костёр разводить не будем в любом случае!» «Зачем костёр? Надо принести из палаты одеяло! И теплее, и в смысле маскировки лучше! Они ж коричневые!»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 Неизвестный двигался тихо, пригнувшись, то и дело озираясь по сторонам. Первым движением Стаса было ринуться следом и скрутить подозрительного визитера в бараний рог. Но он вдруг сообразил, что поджигатель мог быть не один. Что если где-то неподалеку крутятся и посыльные главаря? И их было бы взять гораздо предпочтительнее. Поэтому он решил выждать, пока тот пройдет назад, чтобы потом, незаметно проследовав за ним,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 а информация нужна, как воздух. «Ну что, парни, колоться будем?» В ответ полилась самая отборная брань. «Смотри-ка, господа бандиты изволят сердиться», сурово рассмеялся Станислав. «Вы очень-то усердствуете в выражениях, а то я могу оскорбиться и попрессовать вас, несмотря на то, что вы раненые. Ну так как, разговор состоится?» «Пошел ты нахер, ментяра долбаный!» прижатый к земле его тяжелой ступней. «Вы, козлы, еще за эту стрельбу будете отвечать», — кряхтя от боли промычал второй. «Вы по закону были обязаны. То, что мы делать должны, обязаны. Я знаю без подсказок криминальных ублюдков», — неожиданно жестко перебил его Гуров. «А теперь кончаем жевать сопли и начинаем отвечать на конкретные вопросы. Вопрос первый. Кто ваш главарь?» «Да на тебя я видел».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 Тем более, что через десять минут вам будет все равно. Зовите, зовите на помощь. Придут люди, мы им объясним, кто вы такие и зачем сюда прибыли, язвительно заметил Гуров. Я думаю, вам после этого фламинация покажется раем. В ночной тишине что-то тихо забулькало и в воздухе запахло бензином. Ну хватит, хватит, душераздирающий возопил ближайший из бандитов. Давайте ваши вопросы будь оно все проклято. Вопрос все тот же, кто главарь, его место жительства, непререкаемым тоном потребовал гуру. Растеряв весь свой гонор, бандиты поведали, что они служат не главарю, а учителю высших истин, подлинному гуру, которого зовут Таракашин Валентин Трофимович. Гуру Таракашин, по их словам, проживал в воспетом некогда балагом, которая где-то между Ленинградом и Москвой. Узкий круг его учеников именовал своего гуру не иначе, как богом. По части программирования ему и впрямь не было равных. В кратчайший срок он мог создать любую программу, причем столь изощренную, что справиться с ней было бы вряд ли кому-то по силам. Его вирусы периодически пополняли всемирную сеть,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 Похоже, этот параноик намеревается устроить всемирную катастрофу. Причем, я в этом уверен, самым примитивным способом. Столкнув ядерные потенциалы двух супердержав. Я, конечно, не знаю, насколько защищены от проникновения извне военные компьютерные системы и каковы реальные возможности этого бесноватого. Но в любом случае дело пахнет керосином. Его надо сейчас же немедленно брать.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 Саркастично рассмеялся Лев. В какие часы он ложится спать? У него обычный режим жесткий. С одиннадцати вечера до шести утра. Лишь те дни, когда проводятся игры или фламинация намеченных объектов, он не спит почти всю ночь. Наперебой заговорили подручный гуру. Так, сейчас же немедленно мчимся в Балагое. Сейчас третий час ночи. Туда около 300 километров. Значит, давая сотни полторы в час, мы будем иметь какой-то выигрыш во времени. Если только этот гуру не встанет раньше времени и не послушает аудиозапись, переданную мобилами. Но и на это тоже надо время. На чем едем-то? – деловито спросил Стас, выразительно посмотрев на Opel. «Едем на твоем мерине», – твердо ответил Гуров. «Мне не хотелось бы взлететь на воздух где-нибудь на полпути к Балагому».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 возомнившего себя Богом. Периодически встречая на пути стационарные посты ГИБДД, где в ночное время полагалось обязательно отмечаться, Кричко, скрежеща зубами, останавливался по требованию вскинутого полосатого жезла. А Лев, высовываясь из окна, торопливо совал ДПСникам под нос свое удостоверение и скороговоркой объявлял о срочном задании государственной важности.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 «Поняли? Обхожу должников по коммуналке». Его перебил донесшийся откуда-то из-за двери глухой стук, сопровождаемый звоном битого стекла. «А, сука! Ментяра-падла!» Истерически завопив, парни выхватили из-под одежды пистолеты. Однако их опередили два оглушительных хлопка Макарова. Роняя из рук оружия парни безвольными манекенами покатились вниз по ступенькам. Не теряя времени...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 Достав из кармана Штайр, не глядя, несколько раз подряд выстрелил в глубь страшной комнаты. Раздался звон битого стекла, что-то зажужжало электросваркой и громко хлопнуло. Ужас с тяжким косматым зверем, навалившимся на обоих оперов, тут же бесследно растаял. Чувствуя себя совершенно разбитыми, ощущая нестерпимую головную боль, Стас с трудом поднялся на ноги.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 И в самом деле, желчное, преждевременно сморщившее и обрюзшее лицо бога и без того мало было искажено столь явным ужасом и одновременно запредельной злобой, что Гуров, не выдержав, накрыл его валявшимся на полу пиджаком. В этот момент со стороны прихожей донесся хлопок, что-то громко загудело и затрещало. Лёва, выглянув в гостиную, крикнул Стас: "Карит прихожая!" «Надо срочно смываться, иначе как бы не загорелось и здесь». Словно в ответ на его слова, в разных углах квартиры спучились шипящие клубки пламени, быстро охватывая пол, стены и потолок. «Быстро на лоджию, иначе заживо сгорим». Опираясь последних сил, цепляясь ослабевшими руками за фал, с неимоверным трудом забрались на крышу. Подняв за собой конец с крюком, Гуров с размаху ударил им в раму соседней лоджии.